Глава шестая. Ход конем. Часть первая. «Кажется, я знаю, что нам делать!» — воскликнул Кузьмич. «Есть один замечательный народный способ. Ход конем называется!» Что и говорить. Замечательное название. Да и сам способ, наверное, не менее замечательный. Только вот не задача В той весьма пустынной местности, куда попали наши герои, похоже, с конями было как-то не очень. А точнее, никак. Не было их там. От слова «вообще». Так что, наверное, придется на этом и закончить эту главу, оставив наших героев ни с чем. Ну что ж, бывает. Но не стоит расстраиваться. Может, в следующей главе им повезет больше. Поживем, увидим.